Однако это вскоре становится тягостным. Большинство бывших гардемаринов сгинули невесть, где в смуте. Длинны списки расстрелянных. Тут в разговор вступает дядя Алеша и переходит на неиссякаемую тему. Моряки погружаются в разбор операций русско-японской войны. Примерно в те годы вышла книга Новикова «Прибоя Цусима», Каждый абзац ее старые моряки, досконально знавшие все подробности настоящей, некнижной Цусимы, обсуждали подолгу. Рассказывалось в книге об их сослуживцах, друзьях, с которыми стояли на палубах одних и тех же кораблей, и они придирчиво сверяли свои оценки с характеристиками бывшего баталера и отдавали ему должное. Описывал он верно и честно, но видел все... как заключили оба бывших штаб-офицера, с нижней палубы. В их устах это означало «узко», «с предвзятой позиции». Они знали все, о чем так беспощадно поведал Новиков, просчеты ошибки русского морского командования, трусливость и нераспорядительность отдельных лиц, нарушение присяги. Когда-то это внушило и им, потомственным слугам престола, сомнения в способности царского правительства управлять Россией, и им мерещились какие-то конституционные перемены, несшие избавление от всесилия бездарных великих князей. Да мало ли что пришло в голову и открылось глазам кадровых военных, потрясенных бесславным поражением русского оружия. Уют и покой тихой комнаты, воспоминания, переносившие в перечеркнутое «вчера», Оживляли моих гостей, и минута, когда надо было подниматься и уходить, всегда отмечалась резким спадом настроения. Мы возвращались в свои ссыльные будни, становились тем, чем были в действительности, вполне бесправными, не знающими, что с нами произойдет в следующее мгновение, приученными, но не привыкшими к мысли о возможности пасть жертвой внезапной расправы. Диктатура и террор караулили нас неусыпно, и мы об этом никогда не забывали. Вот разве так, погрузившись в умершее? Я выходил проводить Карцево до остановки трамвая, и мы прощались молчаливо и печально. Придется ли собраться снова? Тянулись дни и недели, складывались в месяцы, годы, и вот уже позади значительная часть моего пятилетнего срока. Завершится текущий 1935 год, и можно будет считать на месяцы. И, устыжая себя за загадывание вперед, будто нам дано своим будущим распоряжаться, я все же строил планы. Еще не близок сорокалетний рубеж, пройденный вселяет уверенность, что есть еще порох, В пороховницах, и можно уповать на свои силы, да отнюдь не пропащими были годы странствий, сколько легло на душу впечатлений, помогающих разбираться в жизни и видеть ее истинное блага сколько было встречено людей и каких. Я смутно рисовался себе вооруженным пером, бичующим ложь и зло, самоуверенно полагая, что опыт поможет мне разоблачить их. В Архангельске я до известной степени обжился. Попривыкли и ко мне. Появилось много знакомых. Помимо упомянутых москвичей, вынужденно ставших архангелогородцами, нашлись и местные жители, не чуравшиеся ссыльных. С профессором Алти Вениамином Ивановичем Лебедевым мы ездили на охоту. В его продуманно приспособленной для качевок лодке мы по нескольку дней проводили среди бесчисленных островков и проток Устья-Двины. Я... Не имел с ним дела в институте, но там даже как будто избегал он встреч со мной. Тем удивительнее было внимание его ко мне вне его стен. Вениамин Иванович не только доставал мне ружье с припасом, но и не допускал вхождения в долю по расходам, был предупредителен, заботлив и мягок. Под конец нашего знакомства он признался, что я напоминаю ему сына, погибшего на юге в гражданскую войну. И сам он, только ради бога, это между нами, бывший преподаватель первого кадетского корпуса в Петербурге, где, кстати, был директором муж моей тетки, генерал Рудановский. Были тут глубоко затаенная трагедия и нужда вечно носить маску. Даже удивительно, как подробно запомнилось это мимолетное знакомство.